Кей! Okay. Кей, mm -hmm. okay, что случилось? Все зашибись. Кей! Okay. Я отрицательно дернула головой, прекращая эти расспросы, и сделала еще глоток саты. Местный аналог спиртосодержащего напитка, собственно, только спирт и содержал. Он обжигал горло, выбивал воздух из груди и притуплял боль, которая рвала мое сердце. А еще основательно туманил сознание, и мне бы спать пойти. Но вместо этого повтор на звуковую запись Не закрыв глаза полное погружение в синапс. Курс, присланный Леей Картнер, был гораздо более полным и основательным. А также оговаривал нюансы, которые я даже не брала в расчет по незнанию. И, учитывая новые знания, я поняла, насколько оскорбила от Заура. В контексте моей культуры и языка я произнесла ты моя работа. В контексте итарийского языка это звучало примерно как: Ты всего лишь моя ненавистная обязанность. Потому что на Яторе слово «работа» не говорят, здесь используют оборот «дело моей жизни». Это априори означает, что человек любит то, чем занимается, а я... Я не скрывала своего негативного отношения к заданию. Так что нанесенный удар оказался куда сильнее, чем я могла бы себе даже представить. Дохлый Дерсенк. кейда да что с тобой?» Не выдержал слепой. Я сидела в его наблюдательной коморке и своими страданиями явно портила ему настроение. Но даже если так, пришлось признать очевидное. Я облажалась слепой. Сильно, основательно, конкретно. Больно. Очень больно. Да я облажалась я впервые. Просто впервые. Так что ничего удивительного, что мгновенно помрачневший слепой прямо спросил «Связаться с синхаем Это осознания того, что я подвела шефа, стало еще больнее. Я поднесла бутылку к губам, сделала глоток, проглотила, напрочь сжигая горло и пищевод – Не хотела было сказать «нет, справлюсь», но вспомнила зауженные глаза от Заура, чувство, что в них что-то разбивается, болит осколков, которые ощутила почти физически, и тихо сказала. «Да, я не справилась. Один из самых мерзких дней в моей жизни. Или одна из ночей. Скорее ночей, потому что к себе я ушла только под утро, неся в сердце ответы Синхая, прожигающий каленым железом. «Плохо, Кей». Я подвела шефа. Я подвела шефа.